с большей или меньшей степенью вероятности, следует назвать 1863 год. В этом году Эрнст Геккель, друг и почитатель великого Дарвина, сделал на заседании естественно-исторического общества в Штетене доклад, суть которого сводилась к тому, что человек, несомненно, произошел от обезьяны. Точнее, у человека и современных обезьян общие предки. А с другой стороны, так считал Геккель, В процессе развития человек, прежде чем стать человеком, прошел определенную промежуточную фазу. Итак, промежуточная форма между обезьяной и человеком. Геккель ученый, и он даже дает соответствующее название своему гипотетическому существу, пятикантропус, составив слово из двух, пятикос, по-гречески обезьяна, антропос, человек. Тремя годами позже Геккель вновь возвращается к своей идее И в родословном древе человечества двадцать две ступени, начиная с простейших организмов, помещает все еще чисто гипотетически между двадцатой ступенью обезьяна и двадцать второй человек промежуточную ступень пятикантропуса. Учитывая то обстоятельство, что по мнению Геккеля прямо противоположному мнению других специалистов Ископаемый человек ближе всего не к корынгутану и шимпанзе, а к гиббонам. Гиббоны же водились в основном на островах Нидерландской Индии, нынешней Индонезии. Туда в 1886 году отправляется некий доктор медицины и кандидат естественных наук, читающий курс лекций в Амстердамском университете. Зовут исследователя Евгений Дюбуа. Мы теперь знаем. Предположение было неверным, и Геккель оказался неправым в своей приязни к гиббонам. И все же, надо же так, именно эта неверная посылка, в конце концов, приводит к открытию. Археологи обычно знают, хоть примерно, где копать и что копать. Дюбуа ведет вперед чутье. Он первопроходец в самом буквальном смысле этого слова. А если оценивать его действия с точки зрения здравого смысла, сумасброд, отержимый, чудак. Духовно он чем-то сродни тем неистовым древним мореплавателям, которые отправлялись отсюда из Индонезии на поиски новых архипелагов и островов, бурное море, где каждый ложный шаг, любая неосторожность, не говоря уже о тысячах случайностей, могут привести к неудаче. Но какой истинный искатель думает о неудаче? И где было бы человечество, если бы всегда во все времена, во все эпохи, Не находились вперед смотрящие, люди одержимые идеями, люди верящие в поиски и находки. Дюба из этого же теста. К тому же он чертовски упорен и методичен в своем поиске. Самое удивительное, что он действительно находит искомое, находит несмотря на то, что шансов у него, если трезво взвесить, почти никаких, находит несмотря на то, что угадать, где искать, никем еще на земле невиданное никем еще не найденное существо, задача неимоверно сложная, почти неосуществимая. находят, несмотря на то, что, как вы сами догадываетесь, кости древнейших доисторических людей встречаются крайне редко, настолько редко, что об этом обычно сообщают все газеты мира. Счастье? Везение? Не без этого, конечно, но ведь под лежачий вода не бежит. В 1894 году на немецком языке появляется статья «Мало кому известного военного врача». Для того, чтобы иметь возможность уехать на Яву, Дюбуа пришлось надеть военную форму. В ней много иллюстраций и еще больше цифр. Статья заглавлена сенсационно. «Петикантропос эректус» – «Еванская переходная форма человеческого типа». В статье сказано «Петикантропос эректус» а под этим названием Дюба разумеет свою находку, есть та форма, которая, согласно эволюционистской доктрине, должна была существовать в качестве переходной между людьми и антропоидами. Он предок человека. Споры на четвертом интернациональном конгрессе в Лейдене, споры в Париже, в Лондоне, Дублине, Эдинбурге. Кому принадлежит череп, человеку или обезьяне? Нормальный ли он или патологический? к какой геологической эпохе относится, и как соотнести похожее на человеческое бедро с черепным сводом, напоминавшим еще обезьяний. Вопросы действительно прелюбопытные. Но если взять главное, то по сути спор вертится вокруг основного вопроса. Прав Дарвин или нет?